Представитель администрации и Гидар переглянулись. Мартин с удовольствием увидел на лице человека улыбку. Гидар опустил руки. Тюленоид издал тихий воркующий звук, развернулся и мягко скользнул в канал. «Рад приветствовать опытного путешественника», — сказал человек. Шагнул на мостик, протянул Мартину руку. «Давид». «Мартин». Гидар лишь кивнул. Для того, чтобы он назвал свое имя, требовалось куда больше взаимного доверия и симпатии. Что-нибудь очень интересное на земле случилось, сразу же спросил Давид. Мартин покачал головой. За дайджест спасибо, сказал Давид. Мало кому приходит в голову захватить газеты. Кто вы, Мартин? Ну, полагаю, меня можно назвать стряпчем, улыбнулся Мартин. Или почтальоном. Или детективом, задумчиво сказал Давид. А знаете, я ведь слышал о вас, да? Мартин покачал головой. Наверное, вы ошиблись? Давид усмехнулся. «Что ж, возможно. Но я бы советовал вам быть осторожнее. Я и мой друг», — он кивнул на Гидара и Мартин на Прекси. «Находимся здесь по своей воле, и если захотим, сможем вернуться. Но многие застряли намертво, если они узнают, что на планете появился ходок Давид сделал многозначительную паузу. Мартин никак не отреагировал. Честно говоря, его куда больше занимал Гидар позволивший человеку называться другом. Что-то очень серьезное связывало эту пару. «Чем я могу вам помочь?» — мартин спросил Давид. «Я ищу девочку, прибывшую на библиотеку три дня назад», — ответил Мартин. «Ей 17-18 лет, симпатичная, рыжеволосая примерно моего роста». Давид кивнул, недослушав. «Да, помню». С другого я потребовал бы плату за информацию, здесь нелегко живется, ресурсы ограничены, но вы серьезный человек и вы мне нравитесь. Девочка ушла на запад. Он махнул рукой, указывая направление. «Что там находится?» — спросил Мартин. «Один из трех поселков, где живут ученые», — Дэвид фыркнул. «Вы можете смеяться, но население библиотеки по-прежнему составляют идиоты, жаждущие раскрыть тайну планеты». Самый большой поселок расположен здесь у станции, мы называем его просто столица. Население 732 разумные особи, 114 людей, 32 гидара и чужие. Мартин снова отметил этот поразительный факт. Давид подчеркнул альянс между людьми и гидарами. Второй поселок, центр, населяет около 200 разумных. Он расположен на севере, продолжал Давид. «Хорошее место, мы с ними дружим, но девочка пошла в самый маленький поселок Энигму, расположенный строго на западе от нас. Население Энигмы чуть больше ста человек». Он сделал паузу и повторил. «Именно человек. Чужие там не приветствуются. Нам это не нравится, но мы не хотим конфликтов». Мартин кивнул. Он знал о существовании трех поселков на библиотеке, но политический расклад был ему неизвестен. «Вся остальная территория планеты безлюдна». «Давид пожал плечами. Ну, я бы не стал так говорить. Есть отшельники, сумасшедшие, одиночки. Они селятся поблизости, но почти не вступают с нами в контакт. Каких-либо банд или опасных одиночек нет, но...» «Вы ведь этим интересуетесь?» «Да», — признался Мартин. «По большому счету здесь безопасно», — сказал Давид. «Единственные формы жизни на планете — рыбы, водоросли и ракообразные в каналах. Ни одна форма жизни не ядовита и не агрессивна. Все пригодны в пищу для людей, о вкусе спорить не станем. Иногда раз в два-три месяца кто-нибудь бесследно исчезает, но я склонен отнести это к разряду несчастных случаев. Каналы достаточно глубоки, чтобы утонуть, а местные раки сожрут тело с таким же удовольствием, как вы съедите их». «Есть что-нибудь интересное?» – спросил Мартин. Давид улыбнулся и покачал головой. «Вряд ли вам интересны наши научные изыскания и диспуты, верно?» «Населявшая эту планету раса древнее самих ключников, но после нее не осталось ничего, только каналы, острова и обелиски. Каждую неделю кто-нибудь начинает вопить, что расшифровал их язык. Каждый раз это оказывается ошибкой. Мы пока не теряем надежды» во лингвист уточнил Мартин. «Нет, это только хобби», — Давид покачал головой. «Я биолог. Прибыл сюда, чтобы изучать местную живность. Здесь уникальный биоценоз. Девять видов животных и три вида водорослей составляют великолепную устойчивую систему. Причем любая белковая раса способна питаться местной живностью». Вода в каналах чуть солоновата, но прекрасно утоляет жажду. Бывают дожди, но сильных бурь никогда не случалось. Температура колеблется от 12 до 29 по Цельсию. «Искусственная система», — сказал Мартин. «Разумеется», — Давид расплылся в улыбке. «Те, кто населял этот мир, создали условия для выживания любой гуманоидной расы и...» «Ушли?» — он развел руками. В любом случае, если удастся расшифровать письмена на обелисках, это будет огромным научным достижением. Геддар, до того стоявший совершенно неподвижно, нагнулся, подхватил с земли пакет со снаряжением. «А... «Еще два вопроса», — быстро сказал Мартин, — «как далеко до Энигмы?» «23 километра. Для опытного человека 5-6 часов ходьбы, для вас часов 8». Мартин посмотрел на небо, И Давид добавил, «До заката четыре часа, темнота наступит почти сразу, планеты нет спутников, а воздух очень чист. Я посоветовал бы вам переночевать в поселке. За кусочек шоколадки или пару пакетиков чая вас пустит на ночлег и накормит печеной рыбой любая семья». «Второй вопрос, игнорируя предложение», — сказал Мартин. «Каково ваше впечатление от девочки, ушедшей в энигму?» Давид, Неожиданно замялся, посмотрел на Гидара, и тот вдруг совсем по-человечески пожал плечами. «Ну, странная», — сказал Давид. «Совсем молоденькая сказала, что первый раз прошла вратами. Я ей верю, но она держалась очень уверенно, сразу же уточнила дорогу к энигме». Он помолчал и добавил. «А еще у нее была заранее отделена половина снаряжения, как у вас, Мартин. И мне показалось, что все вопросы она задает... «Ну, для порядка, уже зная ответ». «Спасибо, задумчиво», — сказал Мартин. «Пожалуй, я рискну отправиться в путь немедленно». Мартин перешел через мостик, забросил карабин на плечо. Они с Давидом еще раз пожали друг другу руки. гиддар вежливо кивнул, и Мартин двинулся в путь. Столица и впрямь выглядела крупным поселком. Размер островков позволял селиться на каждом лишь нескольким людям — Большая часть населения впрямь образовывала какое-то подобие семей. Мартин старался идти по маленьким островкам, обходя крупные, с палатками и тентами. Часто встречались мостки, сложенные из несчастных обелисков. Над некоторыми островками полоскались привязанные к обелискам выемпелы, играющие роль импровизированных вывесок. Мартин обнаружил медпункт, два магазинчика, парикмахерскую кое-что еще. Особенно смешно и трогательно выглядела церковь со стенами из противомоскитной сетки. Комаров, насколько было известно Мартину, тут не водилось. В нескольких местах каналы расширялись до 5-6 метров. В таких местах стояли сети. А один остров с большой заводью использовался как пляж и место для купания. На солнышке нежились три откормленные загорелые нудистки. Нагота здесь никого не смущала. Голый мальчик шел по пляжу, рядом в канале плыл тюлиноид, периодически выбрасывая на берег моллюсков. Пацан собирал ракушки в целлофановый пакетик. Нудистки с любопытством разглядывали Мартина и что-то негромко обсуждали. Мальчишка с завистью уставился на карабин, пока тюлиноид не привлек его внимание долгим свистом.